Послышался приглушенный выстрел, за которым последовал затихающий крик. Твиддлди отправился искупаться. В это время твидл дом пятился к ногам кровати, судорожно нащупывая кобру под мышкой. Оглушенный, случившимся, он настолько растерялся, что даже не мог кричать. В дверях появился монг. Освещённый сзади вспышкой молнии, промокший до нитки, Он поднял пистолет. Выстрел будет слышен, но уж тут ничего нельзя было поделать. Внезапно за спиной Твилдума выросла чатая фигура. Это Асьюзен, пошатываясь от слабости, встала на колени на кровати. Схватив скальпель, она точным ударом пронзила санитару горло. Забыв про пистолет, тот схватился руками за шею. Метнувшись вперед, Монг взял его за ремень и потащил на балкон. — Пора проверить, как поживает твой брат. На этот раз не было даже крика. Монг вернулся в каюту, вытирая руки. — Итак, кто готов идти? Следующие мгновения прошли в лихорадочной спешке. Лиза бросилась к двери в коридор и задвинулась щеколду, а тем временем Монг помог Сьюзен отсоединить провода и трубки от приборов для снятия электрокардиограмм, электроэнцефалограмм, доплеровского пульса в свитер, Лиза помогла Сьюзан надеть его, а также белые брюки. Хотя Сьюзан держался на ногах не твердо, она оказалась гораздо сильнее, чем можно было ожидать от человека, продлежавшего пять недель без движения, и, может быть, дело было в нахлынувшем адреналине, а, может быть, и в чем-то другом. Так или иначе, скоро все трое выскочили на балкон под проливной дождь. Страховочная петля раскачивалась от ветра. Подхватив ее, Монг повернулся к Сьюзен, и вдруг застыл от сумляни. — Не хочешь рассказать, почему твоя подруга светится в темноте? Сьюзен в смущении пыталась потянуть ворот свитера повыше. Лиза уже продемонстрировала ей этот эффект, на минуту выключив свет в каюте. Лиза показала Монгу на трос. — Поговорим об этом позже. Но хмурившись, Монг полез вверх, демонстрируя силу мышц и цепкую хватку протеза. Лиза помогла Сьюзен сесть в страховочную петлю. — Вы сможете держаться? — спросила она. Сьюзен зябко поежилась. — Придется. Взявшись поудобнее, монк и Райдер начали поднимать ее вверх и, используя в качестве опоры, стойку пил. Лиза наблюдала за ними, возбужденно расхаживая балкону. Услышав громкий стук, она застыла на месте. Звук донесся из каюты. Лиза шагнула к двери. Ее встретил гневный оклик доктора Девеша Патанджали. Должно быть, он отпер замок ключом и обнаружил, что дверь заперта на щеколду. Снова послышался стук. Попятившись назад, Лиза перегнулась через перила и посмотрела вверх. Сьюзен дергал ногами монк и Райдер помогали перелечь из ограждение. Выхватывая из-за пояса пистолет, Лиза крикнула, «Поторопитесь, сюда кто-то идет!» Ее слова потонули в вое ветра и шуме грозы. Из кают донесся громкий треск. Дверь не устояла перед натиском. Прогремел винтовочный выстрел. Громкий, словно орудийный залп. Лиза испуганно вздрогнула. Сверху послушался крик. Выстрел монк все все-таки услышал. На плечо Лизи упала страховочная петля, не спущенная, а сброшенная. Не обращая на нее внимания, Лиза открыла дверь с балкона и быстро задернула шторы, затем закрыла дверь, оставшись снаружи. — Пусть Дэляш увидит пустую комнату. Надолго эта уловка преследователей не задержит, но, может быть, позволит выиграть хоть несколько секунд. Вернувшись на балкон... Лиза схватила страховочную петлю и забралась в нее. Внезапный порыв ветра ударил веревкой по ее правой руке, выбивая пистолет. Оружие полетело за борт, скрываясь в темноте. проклятье Лиза лихорадочно схватила за веревку, залезла на перила балкона и, оттолкнувшись от них, ногами повисла в воздухе. Петля дернула ее подмышки... Монг и Райдер, что и силы, потянули веревку вверх. Лиза качнулась обратно к балкону, и в этот самый момент кто-то в каюте раздернул шторы. Над головой сверкнула молния, и Лиза успела увидеть лицо Девеши, широко раскрытыми от изумления глазами. Он никак не ожидал увидеть ее, летящую прямо на него.